Артем Каменистый. Это наш дом. Глава первая. Вначале это был самый обычный рейс. Самолет взлетел, набрал высоту, жадно пожирая горючее, и направился к далёкой цели, до которой добраться ему было не суждено. Ни один из пассажиров, похоже, не догадывался о том, что это рейс без посадки.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 Но второму самолету не повезло меньше. Хотя, как знать, пассажиры первого хотя бы не мучились.